Смешно, ответил я, как раз и хочу. У меня внутри что-то вроде дыры, самой середки. Я думала, она связана с моей... Ты понимаешь, с неспособностью хоть что-нибудь вспомнить, но, возможно... ах, ладно. Какого черта? Давай попробую. И я взял ее. Стив щелкнул полной зиппо и, придерживая мою руку, поднес зажигалку к кончику сигареты. Йо-хо! воскликнул я, затянувшись. «О, да! Точно этого я и хотел. Господи, хорошо-то как! Почему же я раньше не знал? Хотя нет, видимо, знал. Повеселев, я гляделся вокруг и обнаружил, что курят здесь очень многие. Поразительно, сказал я, а мне казалось, курильщиков по Америке почти извели. Стив рассмеялся и совсем уж было ответил мне что-то, но тут... «Привет, Майки! Привет, Стив!» К нам подошла официантка с двумя меню и двумя стаканами ледяной воды. «Здравствуйте, Джобет», — сказал я, прочитав имя на прикол к ее переднику карточке. «Чем могу вас нынче порадовать?» — спросила она, вручая нам по меню и вытягивая из хромированного держателя две салфетки. Причем я успел хотя бы взглянуть на первую строчку меню, показавшегося мне невероятно толстым и сложным. Она уже разослала перед нами салфетки, поставила на каждую по стакану воды — И взмахнув блокнотом, распахнула его. Э-э-э, промямлил я, нервно поглядывая на ее нависший над страницей карандаш. Ты первый, Стив. Пожалуй, как обычно, ты и майки тоже. Ах, мальчики, нет вас авантюрной жилки. К шутливым презрением вздохнула официантка, отобрала у нас меню, черкнула что-то в блокноте и стремительно удалилась. Когда-нибудь мы тебя еще удивим, si <ishing draw whungs: стали> пообещал ей в спину Стив. «Хм, я понимаю, вопрос дурацкий», — наклоняясь к нему, прошептал я. «Но что я тут обычно ем?» Стив подмигнул. «Подожди немного, увидишь». «Знаешь, — сказал я, любовно вглядываясь в горящий кончик сигареты, — некая часть меня начинает получать от происходящего удовольствия. Такое безумие, такая бестолковщина!» И правильно отозвался Стив. «Так к этому и относись». Похоже на сцену из кино, из «Вспомнить все». «Вспомнить все?» Никогда не видел. «Нет, Арни, Шарон Стоун, по роману Филиппа Кадика». Он покачал головой. Прошло мимо. «Как тебе знакомо это место? Вспоминается что-нибудь? Запах блинчиков, запотевший стекла, окраска стен? Теперь же я покачал головой, улыбаясь. Нет». Ну, то есть, не в точности. Хотя закусочные такие я в кино видел тысячи раз. Знаешь, что странно, Майк? Это твой английский выговор. Он почти совершенен, понимаешь? Однако ты употребляешь слова вроде «кино» и «мило», которых англичане никогда не используют. В Англии говорят «фильмы», «приятно», «да что вы» и так далее. Я всегда говорю «кино», как и множество англичан. Тоже относится и к Мило. В конце концов, разве мы не испытываем постоянного воздействия американской культуры? На самом-то деле Джейн талдычит, будто я разговариваю, как я умолк, нахмурившись. Джейн? Какая Джейн? Я на манер завзятого курильщика потер пальцем нос. Вот тут не уверен. Она носит белый халат. И она меня бросила. Это я знаю. И еще она забрала Рено Клио. «Что забрала?» «Это такая марка машины, французская, Renault Clio. «Как Клеопатра, что ли?» «Да нет, Clio. «Вик Клио!» Стив вполне не пристукнул кулаком по столу. «Виноват?» «Вик Клио!» — это два здания в кампусе. «Им по сто лет!» «Мы были там вчера вечером на заседании Клеософского общества». Клеосовского. «Конечно, неужели не понимаешь?» Там дискуссия была о политических отношениях между Америкой и Европой. Ну, дядя страшная, так что мы смылись пораньше. Я о чем говорю-то? Может, с тобой вот что приключилось. Ты зашиб голову, заснул пьяный, как сапожник, и увидел сон. Настолько яркий, что до сих пор от него не очухался. Так? Тебе снилось вот это в Англии, а маршину, ну, французскую, Клио. Ты придумал, потому что в мозгу у тебя засело это слово. Вот и все. Поспорить готов. Я смотрел на него. Мне и хотелось поверить услышанному, но что-то сопротивлялось внутри. Наверное, это возможно. Да точно же. А что такое креосовское общество? Ну, знаешь, оно там раз...